Глава двадцать первая. Кай шевельнул плечом. «А разве не ясно?» «Что ты непростой охотник?» невозмутимо спросил Далгитхан. Седой Нак смотрел на него так, словно видел всю подноготную. Дракон поморщился. Это была секретная информация. Но раз уж он все равно попал, смысла не было утаивать. Он кивнул. «Да. Отлично» нак откинулся в кресле и приложил карту кулак, а он потер лоб и начал как ты понимаешь такая охота доступна не каждому «Угу, это я как раз понимаю потому что таких как ты охотников у нас уже несколько тысяч лет не бывало тысяч нахмурился кай не думаю просто было другое оружие Далгитхан неожиданно потемнел лицо провел ладонью по подбородку и спросил так тебе Несколько тысяч лет, дракон, и ты уже бывал здесь раньше? Что? Кай даже не сразу понял. Нет, у меня это первая охота. А когда понял, осекся и проговорил. Не знаю. Я не думаю. все герои, они были гораздо раньше меня. Потом добавил. Видимо, у нас просто время течет по-разному. Повисла пауза. Вот что-то такое Далгет как раз и предполагал что этому мальчишке может оказаться лет под тысячу, и что он фактически бессмертен. Ализа, возможно, даже вероятно, что у драконов тоже есть ритуалы, как у Асуров, чтобы разделить поровну жизнь. Но он должен был знать. А дракон как-то весь подобрался и заговорил короткими, рубленными фразами. Это охота, особое право рода, имя рода я тебе назвал. Нас четверо. Мы братья, и я младший. Да, действительно называл. Нечто оглушающее, подобное року Рогу, Токомнепада и реву Урагана. Только это мало что могло Черному Нагу сказать, кроме того, что дракон из совершенно другого мира. Потому он спросил. «Каков он, твой мир?» Дракон на секунду умолк, потом развел руками. «Это надо видеть. У нас другие технологии». Вы называете их био. Все другое. Мы почти не используем металл. Но многое, как у вас. Далгит кивнул и ненадолго задумался. Он же видел его и Лизу там. Понятно, что их друг друга другу тянет. Кровь не обманешь. Если привязку не снять, этот горячий парень просто не удержится. И тогда все случится само собой. Он хотел бы дать им больше времени узнать друг друга. Но... Седой Нак молчал. Глядя в сторону, и Кай потихоньку начал волноваться. «Я хочу забрать Лизу завтра». Адалгитхан еще больше нахмурился. «Ты хочешь забрать мою дочь?» Проговорил он. «А ты подумал, как она будет в твоем мире одна, без семьи? Ты знаешь, к чему она привыкла?» Как-то в моменте запахло жареным. Вспомнили советы бывалых. Но в одном дракон был с Нагом согласен. Он видел, что для нагов семья очень много значит. При этом у Сахи дочь замужем за Фениксом. Они живут в другом мире, но не теряют связи с семьей и время от времени возвращаются. Это был приемлемый формат. И тут Кай готов был пойти на определенные уступки. «Я заберу ее», — сказал он твердо. «Мы проведем обряд. Лиза познакомится с моими, а потом мы вернемся погостить». «Нет уж», — проговорил Далгитхан и потер переносицу. «Я могу до этого не дожить. Обряд будет завтра. По нашему обычаю». «Что?» Кай слегка обалдел. Он не рассчитывал, что все случится так быстро. «Но...» Седой Нак вскинул палец, и дракон снова напрягся. «Через две недели Лизе ехать поступать в Академию магии Кархана. Я хочу, чтобы она доучилась». Кай был вскинулся. Хотел сказать, что учиться она сможет и в его мире. Однако Далгитхан строго осадил его. Тихо, не перебивай. Я хочу быть уверенным, что у моей девочки все в порядке. Понял? Он мог забрать девушку силой. Мог выжечь здесь все. Но долгость и приимство священный закон предков. Понял. Кивнул дракон. Все. Смежил веки Далгитхан. Теперь иди. Кай сам не свой вышел. На него тут же накинулись. Когда узнали, что свадьба будет завтра, сначала не поверили. Потом поднялся Ор. Но ему сейчас было все равно. Пусть сколько влезет, подкалывают и стебутся. Во-первых, теперь чемпионом будет он. А во-вторых... И это во-первых. Дракону еще предстояло кое-что сделать. Когда вся эта гомонящая толпа под дверью схлынула, в кабинет к мужу зашла Валерия. но ну как?» Спросила осторожно. А он кивнул, смежив веки. Все хорошо. Иди сюда, Имата Аня. Усадил ее на колени, обнял и проурчал в ушко: Ты моя самка. Что? Лера возмущенно вскинула брови. Кх -кх -кх. Привыкай, дорогая, это и Мотааня, по драконе. Она некоторое время смотрела на него, потом прерывисто вздохнула и спросила. «Ну что? Мы отстрелялись, а? Или...» «Будут еще сюрпризы?» Это светилось в каре в глазах Валерия и невольно отразилось в его антрацитово-черных. Далгет прокашлялся, удобнее перемещая ее в объятиях, и уклончиво произнес. А, «Мне кажется... Я надеюсь...» «Да, я думаю, что сюрпризов быть не должно». «Без сюрпризов? Свадьба у Умрановых?» Да еще когда они одновременно выдают замуж внучку и дочь, все началось чуть свет. На кухне готовили горы угощений и пекли кахк – гости. Так удачно совпало, что все пять кланов уже были у черных. И даже радужные, правда, в сильно усеченном составе. Но одно дело просто собраться на прием, развлечься сплетнями и охотой, перемыть всем косточки. И другое дело – свадьба. Сейчас главы остальных пяти кланов, получив официальное приглашение, судорожно заметались. Свадьба? Это не шутка. Нужны достойные наряды, подарки. Подарки! Тем временем наступило утро. Девушки собрались у Лизы, и пошло живейшее обсуждение. Тема извечная. Платье. Тут предложения были разнообразны: От брутальной черной кожи до белоснежной ванильной классики и надо было еще выбрать снаряды для подружек-невест. Это парням хорошо, им всегда есть что надеть. А девушкам каково? Перемерили все, и, как всегда, выяснилось, что хранилище одежды у Мрановых маловато. А время шло. Уже была половина десятого, а Барри стаси еще не вернулись. Токар ходил мрачный и злой, его даже вслух не решались подкалывать, только шепотом. Асе грозилось укоротить мерзавцу-зятьку его синий хвост, Сестры и невестки пытались ее успокаивать, но у самих-то тоже взрослые дочери. Как тут не переживать. В доме царил страшный переполох. Усугублялось это все тем, что еще затем Накай и Мехидар ушли за чем-то в междумирье. И вот как ушли, так и исчезли со всех радаров. Далгитхан хранил молчание. Остальным поднимать шум, что у Мрановых жених пропал. Это был исключительный вариант. Мог ли город Амар в такой ситуации остаться в стороне и не контролировать ситуацию? Конечно, нет. И первое, что он сделал, задействовал родственные связи. Когда-то Зейраж Архан был уверен, что большего сумасшествия, чем его собственная свадьба, быть не может. Особенно, если вспомнить Челму и брюки Чуридар. Оказалось, может. Просто тогда он был женихом, а сейчас – непосредственным участником подготовки. И потому все было кошмарнее в разы. Все метались с какими-то поручениями. Он, между прочим, ректор Магической академии, уже давно не совсем ясно представлял, что происходит. И вдруг в самый разгар предсвадебного психоза пришел входящий вызов. Знакомый Рингтон. Зейраж скосился на гаджет. Звонил Гару Тамар. Да, слушаю, ректор Архан! Рявкнул он в трубку. Здравствуй, родственник! проскрипел тот. Зейраж закатил глаза и выругался про себя, а вслух сказал. «Вы что-то хотели, Город Кашьялович?» «Хотел», — проговорил тот с какой-то загадочной интонацией. «Что там у тебя в Междумирье? Опять?» «А что у меня в Междумирье?» — спросил Зейраж и напрягся. Неужели Тамас ли пернатому? Только мысленно пригрозил на этот раз уж точно развоплотить мелкую нечисть, и тут Город Тамар спросил вкратчиво. «Не скажешь? Куда подевался наш дракон?» «Ах это...» Зейраш ответил сразу. «Нет. Да ты... Это не моя тайна. Прошу прощения, Город Кашьялович. Мне нужно заниматься подготовкой к свадьбе. Был рад слышать!» Быстро проговорил он и прервал вызов. Бессмертный орел некоторое время возмущенно сопел, глядя на гаджет. Потом на его лице отобразилась некая работа мысли. Он набрал был номер Ракшаса, но не отправил вызов, а застыл, прищурив один глаз. А после встал из-за стола. Колыхнулись огненно-красные призрачные крылья, орел исчез.